Цзян Цин, 1974. Глава 9 Она провела четырех танцовщиц по коридору к апартаментам 118 и постучала в дверь. Танцовщицы, уже одетые в костюмы, боролись с искушением проверить, ровно ли сидят их сорочки, заправлены ли карманы, не задрались ли шорты. «Просто делайте то, что мы репетировали», — сказала она им, — «и все будет хорошо». Джан Юфен открыла дверь и пригласила их войти. Цзян Цин отошла в сторону, и танцовщицы одна за другой, как и было велено, прошли в апартаменты. Когда все оказались внутри, Джан Юфен кивнула Цзян Цин и закрыла дверь. Цзян Цин на мгновение приложила ухо к дереву, подождала, пока зазвучит музыка, прошла по коридору и свернула за угол. Открыв универсальным ключом кладовую, вошла и включила люминесцентную лампу, чтобы пройти между сломанной и неиспользуемой императорской мебелью. Снова оказавшись в темноте, она подошла к противоположной стене. Сняла свиток, облизала палец и проткнула им рисовую бумагу, которой был прикрыт глазок. Прильнув к отверстию, дала глазам привыкнуть и стала наблюдать. Перерыв. Больница управления общественной безопасности, Пекин. 3 мая 1991 года. Я должна написать тебе, дорогой Мао, отсюда, из этой комнаты, чтобы сообщить о моих успехах. В днях моих не проходит и часа, когда я не боролась бы с собой. А о ночах моих и не спрашивайте, ибо я погружаюсь в сон, в котором меня судят чудовища в маске меня самой. И в темноте... И при свете я рабски тружусь над идеальным состоянием коммуниста, состоянием благодати. Однако это не всегда легко, и я много страдала, иногда доходя до отчаяния. И все же, мой уважаемый муж, я упорствовала. Я вернулась к каждому событию, проследила каждый поступок. Каждую плохую мысль. И теперь я могу назвать 99 случаев, когда, как мне кажется, я могла помешать революции. О, красное солнце моего сердца! Видите, как я разворачиваю этот список под вашим светом? Но сегодня утром, когда я записывала последний случай, раздался стук — который заставил меня прервать работу. Дверь распахнулась, я услышала это, и воздух снаружи ворвался внутрь. Это я почувствовала. А затем появился свет. Яркий свет, из которого вышли пять человек, и мне не терпится описать вам, Верховный Учитель, что произошло дальше. На них были белые костюмы, но они не были врачами. Всех их я знала как членов партии. За волосы они вытащили меня в центр комнаты и ударили сзади по ногам так, что я упала на колени. Затем обошли меня вокруг и стали надо мной издеваться. Они называли меня «демоном быка», Они называли меня змеиным духом. «Коровьи демоны и змеиные духи» — китайский термин, использовавшийся во времена культурной революции 1966-1976, чтобы демонизировать предполагаемых врагов. Мао часто употреблял этот термин в выступлениях для обозначения реакционных элементов и классовых врагов. «Они называли меня профессиональной шлюхой. Они называли меня императрицей Ву. Они, которые когда-то были моими союзниками, От руки нарисовали плакаты, на которых ей изображена в виде ведьмы, крысы, шакала, проститутки с хвостом сирены и с ножами, воткнутыми в тело. «Что ты об этом думаешь?» — спросили они. На это я сказала. «Я думаю, это хорошо. Молодые люди должны восставать против старшего поколения». Но, видимо, они не очень-то хотели ответа, потому что вместо того, чтобы выслушать мои великодушные слова, они ударили меня по губам и велели заткнуться. Дверь вновь открылась, и на тележке вкатили проигрыватель. Розетка, в которую был воткнут его кабель, находилась в коридоре, из-за чего закрыть дверь было нельзя. Чтобы нас не услышали через дверь, они поставили «Man is fine» — и увеличили громкость. Рыча, чтобы их было слышно через музыку. Знаю, вы оцените эти комичные штрихи. Они начали читать обвинительное заключение. Перечень моих так называемых преступлений был таким длинным, а их невероятность такой утомительно знакомой, что я не смогла удержаться от зевоты. Закончив, они спросили, «Ты по-прежнему отрицаешь эти обвинения?» На что я ответила, «Разве совершать революцию в Китае — преступление?» Это их не обрадовало. «Встань!» — сказали они. «Встань, когда говоришь!» Когда я сделала это, они повалили меня обратно и, схватив рукой за затылок, заставили поклониться так, что мой лоб ударился о пол, как пест, которым толкут чеснок. «Если ты не сделала ничего плохого, почему ты здесь?» «Я не знаю, почему я здесь». Я постоянно говорю вам, что вы ошиблись. При этом они били меня по спине медной пряжкой. Перестань строить из себя дуру. Признайся сейчас, и мы будем снисходительны. Все, что я делала, соответствовало линии Мао. Сейчас вы требуете, чтобы вдова заплатила по долгам мужа, Я говорю всем вам, что для меня будет счастьем и честью заплатить по этим долгам. Всё еще неудовлетворенные они связали руки мне за спиной и подняли их к ушам. Раз и навсегда ты должна признать свою вину перед революционными массами. Я слышала, как рвутся сухожилия и лопаются кровеносные сосуды. «Моя единственная ошибка заключалась в том, что я была радикальнее мужа, была более Мао, чем сам Мао. Судить за эту ошибку может только сам председатель. Я признаю себя виновной только в одном суде — в его суде». Смущенные моим безразличием к их жестокости, Они привязали меня к стулу железной проволокой, затягивая путы, пока на моей коже не образовались глубокие борозды, и из них не потекла кровь. Народ судил тебя и признал виновный, но ты продолжаешь говорить о своей невиновности. Народ думает о тебе одно, а ты думаешь другое. «Когда же твое мнение совпадет с его мнением?» Они сказали мне, что меня осудила даже моя дочь. Сказали, что Лиина согласна с обвинительным приговором Китая по моему делу. Они уменьшили громкость музыки и дали прислушаться к звукам, доносящимся из соседней комнаты. Говорили что там находится Лина, но я не увижу ее, пока не подпишу признание. Они играли так убедительно, что на секунду мне показалось, что я действительно слышу голос Лиена. Но вместо признания я всосала сопли из ноздрей и харкнула им в лицо. Этот жест, выражавший все мои чувства, не положил конец их пантомиме. Затем они привели женщину, лицо которой скрывали платок и темные очки. Усадили ее на стул в нескольких метрах от себя и сказали, «Посмотри, вот, Лина. Ты хочешь, чтобы твоя дорогая дочь стала свидетелем твоего унижения?» Я так рассмеялась, что у меня выпал зуб. Жалкие ублюдки. Неужели они действительно думали, что я боюсь лишиться гордости и достоинства перед самозванцем? Чтобы напомнить им, с кем они имеют дело, я расслабила внутренние мышцы, которые до этого момента сжимала, и из меня, через одежду на бетон — хлынуло содержимое моего мочевого пузыря. «Это было на камеру», — сказала я. Теперь настал их черед смеяться. Сдержаться они не могли, но радостнее от смеха не стали. «Тян сын, сказали они, — «мы составили счет за твою жизнь. Пришло время его оплатить». Они освободили одну мою руку и вложили в нее ручку. Затем протянули документ и приказали его подписать. Когда я отказалась, уронила ручку и, как по волшебству, громко пукнула в тот самый момент, когда она упала на землю, они пришли в ярость. Они опустили мои руки в таз с черными чернилами, и приказали мне размазать чернила по собственному лицу, что я с готовностью сделала. Однако одной рукой я не могла наносить чернила достаточно быстро, поэтому они стали разбрызгивать их на меня, пока тени стали капать у меня из глаз, носа и рта. Длинные черные нити тянулись до самого пола, Решив, что и этого недостаточно, они вылили чернила за ворот моей сорочки, так что они сочились по телу, стекали по ногам и выходили наружу через края штанин. Затем то, что осталось, они влили мне в горло, пока меня не вырвало. «Можно подумать, что все это случилось быстро», но на самом деле происходило медленно, со множеством пауз, в течение которых они меняли музыку и совещались, насколько далеко они зайдут. У меня было время подумать и спланировать свои ответы. Они пользовались техниками, которые я сама довела до совершенства — поэтому зачастую я заранее знала, чего они от меня потребуют, и это позволяло мне реагировать раньше действий. Я отвечала раньше, чем меня спрашивали, смеялась раньше, чем смеялись надо мной, получала удары раньше, чем меня били. Я теряла сознание раньше, чем достигала предела своих возможностей, и приходила в себя раньше, чем холодная вода касалась моей кожи. Таким образом, я чувствовала, что даю фору своим мучителям. Я играла здесь, а они где-то там. Отстранившись от происходящего, я сосредоточилась на себе и обнаружила, что постепенно отделяюсь от привычной мне личности и по закону деления умножаюсь во множестве инородных форм. Одна из этих форм особенно меня поразила, и цель моего письма «Великий вождь» состоит в том, чтобы описать ее тебе как можно лучше. На моем месте, на стуле в центре комнаты, сидела женщина, с которой я когда-то боролась жена обувщика, пойманного на хранении иностранных товаров. Ее лицо было измазано губной помадой, с ее головы были вырваны клоки волос, на шее у нее было ожерелье из шариков для пинг-понга. Вокруг ее тела были обмотаны связанные вместе туфли на высоких каблуках, а с одежды — Свисали обломки западного хлама, вроде игральных карт и алюминиевых банок. Ее заставляли садиться на горящую сигарету и раз за разом рассказывать, как она пришла к своему преступлению. В паузах между ее словами толпа выкрикивала лозунги и издевалась, и в то же время протискивалась вперед, содрогалась в нетерпении, Хотела стащить ее с подмостков, избить кулаками и метлами, провести по улицам и таким образом отстоять справедливость от имени себя, народа. Всё это время я находилась за кулисами, направляя каждый шаг мучителей. Хотя от массы людей я была скрыта ширмой, Я знала, что женщина знает о моем присутствии, потому что время от времени она слегка поворачивала голову и смотрела в мою сторону. И какие великолепные глаза были у нее, когда она страдала. Она оставила вызов без ответа, приняла трудности и травмы, и линии ее лица смягчились. И к ней вернулась ее естественная красота. Испарилась ее честь, а вместе с ней и самоуважение. Внутри у нее осталось только ядро, твердое ядро ненависти, боль угнетенных, существующая со времен наших предков, ненависть тысячелетий. И она заставляла ее светиться. Признание этой ненависти в глубине души позволяло ей по-настоящему сопереживать своим мучителям. Как и у неё, ненависть была единственным удовлетворением, которое у них осталось. Это была их последняя идентичность. Она поняла, что все, что им было нужно — это найти наказание, которое сделает наказание ненужным, насилие, которое положит конец насилию. Они считали, что единственный способ быть понятым — это причинить боль. И, возможно, они были правы. Она продемонстрирует свое понимание, отказавшись от сопротивления. Если они нападали на нее жестоко, то она отдавалась им мягко. Их удары она встречала смирением, кротостью, а затем отпускала. И при этом она говорила: "Добрые люди, я кланяюсь вам. В прошлом я была не права". И она сказала: "Я виновна. Я совершила преступление против революции". Я преклоняю голову и признаю это. И еще Я должна быть послушной. Я не имею права говорить или действовать без разрешения. Если я сделаю это, избейте и сокрушите меня. На самом деле она думала, я оправдана. Я одержу победу, если уступлю вам по доброй воле. Ваша жестокость проистекает из вашего еще более сильного страдания. Вы делаете не что иное, как очищаете меня для моей предстоящей миссии по спасению Китая. Я жертва, занимаю правильную сторону истории, и меня будут помнить» а не просто увековечивать. Моя ненависть превзойдет вашу. Это вода, которую нельзя смыть, огонь, который нельзя потушить. Поэтому я прошу тебя, мудрый муж, скажи мне, пожалуйста, что ты видишь, когда я описываю тебе это? Ты видишь больше, чем я, и дальше... Поэтому, возможно, ты сможешь прояснить для меня эти события. Эта женщина, которую я помню по-своему прошлому, была ли то я или не была? Была ли она призраком, который принес злой ветер? Литературные тексты говорят, что живые мертвецы по своей природе реакционны. Они настаивают на том, чтобы мир вернулся к тому состоянию, в котором он пребывал при них. Так вот почему она явилась ко мне. Чтобы потребовать, чтобы я вернула ей ее Китай? Если так, то ее визит был напрасным, потому что этого я сделать не могу». Я даже не могу дать ей свой Китай, если она этого захочет, потому что моего Китая тоже больше не существует. Сегодняшний Китай не принадлежит ни ей, ни мне. Он принадлежит другим. И теперь я спрашиваю себя, когда я умру, кого бы я навестила? Кому я являюсь, чтобы потребовать возвращения моего мира? Кто виноват в том, что у меня украли революцию? На кого я могла бы обрушиться, чтобы отомстить от своего имени? Я даже не знала бы, с чего начать». После столь долгой борьбы человек теряет способность различать, кто и что ему сделал. Когда богомол ловит цикаду, за его спиной уже сидит зяблик. Одно побеждает другое, и в конце концов мы все сводим счеты. Ваша главная жена Циан цин.